Глава седьмая Мирослава лежала на кровати с закрытыми глазами. Она спала. Солнце уже было на горизонте и светело в окошко. За окном падали искрящиеся в лучах солнца снежинки. Вдруг она услышала стуку в двери голос дедушки. «Просыпайся, Засоня! Доброе утро!» Дедушка зашел в комнату, Посмотрев на Миру, сказал: "Хочу тебя обрадовать. Звонили твои папа и мама. Они сказали, что чувствуют себя хорошо и больше не болеют. Сегодня вечером приедут к нам, встречать Новый год. Ура!" закричала Мира, откидывая одеяло и прыгая на кровати. "Давай, умывайся, переодевайся и приходи завтракать. Бабушка тебе приготовила что-то вкусненькое." сказал дедушка, выходя из комнаты. Мираслава, посмотрев на елку, немного подумав, сказала: "Теперь я точно знаю, что с нашими добрыми сказками мы не будем болеть". Вечером все веселые и довольные сидели за столом, и только Мираслава знала, благодаря кому вся ее семья встречали новый год здоровыми и счастливыми. двадцать пятое ноября две тысячи двадцатого года. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андреянов.